Он снова погрузился в глубокое раздумье. Но последние слова его обидели Хайр Мартпета. Оскорбились и персидские начальники. «Лихорадочный жар путает твои мысли, Миружан», — сказал Хайр Мартпет высокомерно. «Ты не взвешиваешь своих слов. Неужели среди нас нет никого, кто бы мог сравниться с этим незрелым, мечтательным молодым человеком? Будь покоен». Лежи себе в мягкой шелковой постели, и пусть лекари лечат твои раны. Мы пойдем на врагов твоих, покончим с ними. Неужели храбрые опытные воины царя-царей Персии дрогнут перед небольшой кучкой диких горцев? — Идите, — раздраженно сказал больной, — велите бить в барабаны и приготовьте войска к бою. И, обращаясь к слуге, прибавил. — Оседлать мне коня и приготовить оружие. Хайр Мартпет, сильно раскаиваясь в том, что своей речью взволновал Миружана, схватил его за руку и стал умолять «пожалей себя, Миружан, ты ведь болен и совсем слаб, ты окончательно погубишь себя, оставайся в своем шатре и хотя бы на сегодня поручи нам начальство над войском, иначе ты очень обидишь своих военачальников, если лишишь их этого права». Персы-полководцы также стали упрашивать больного не выходить из шатра, и каждый из них упрекал его в том, что он относится к ним с недоверием. «За участие и в особенности за верность благодарю вас», — ответил больной. «Но я теперь чувствую себя совершенно здоровым. Мои воины так привыкли ко мне, что если бы я даже был близок к смерти, то и тогда приказал бы нести мой гроб перед полками. Это, несомненно, воодушевило бы их» и вселила в них бодрость. И на самом деле персы сильно волновались, и в лагере было смятение, так как все уже знали, что стан окружен врагами. Первыми возвестили о надвигающейся беде загонщики коней и мулов, которые пасли вьючных животных на дальнем расстоянии от лагеря. Завидя приближение врагов, они поспешили согнать животных и стали торопливо двигаться к стану. Было это еще до восхода солнца. О нападении врага узнали все пленные. Для них это было не скорбной вестью, а благой вестью о спасении. Радости и слезам этих несчастных не было конца. Подобно зверям, выбившимся из сил, потрясали они железными оковами и молитвенно поднимая лица к небесам, с нетерпением ждали посланных Всевышним спасителей. Но вот появился на площадке белый всадник Миружан. Он опять был в полном блеске своего величия, и, как прежде, его грозное оружие и панцирь сияли славой геройства. Никто бы не сказал, что он болен. Появление его вызвало радость и воодушевление в войсках. Воины его любили. Он умел, как никто из полководцев, щедро награждать храбрых. Он был лучшим другом и грозным предводителем своих войск. Войско уже выстроилось на площади в боевой готовности. Миружан обратился к воинам с ободряющими словами. По-прежнему твердо звучал его голос. Слова его лились, как горячая проповедь пламенного сердца. «Воины», — сказал он, — «вплоть до нынешнего дня вы целиком оправдали вожделенные надежды, которые возложил на вас властитель наш царь, лучезарный царь царей» когда он провожал вас с отеческим благословением из Тизбона в Армению. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы захватили в Армении могучие крепости и замки. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы разрушили в Армении неприступные города. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы оказались в состоянии повести в Персию огромное число пленных и безмерную добычу. Светозарный армуст помог нам, и мы после чудесных побед собрались уже покинуть армянскую землю, которая вскоре должна была перейти в наши руки. Наш стан расположился у границ этой страны. Отсюда мы собирались через несколько дней отправиться в Персию. Но неожиданно враг отрезал нам путь. Мы осаждены громадным множеством свирепых горцев, все наши заслуги». Всю нашу славу и гордость мы потеряем, если не накажем дерзкого врага, если не сломим его безумную надменность. И я надеюсь, о храбрые воины, что вы, как всегда, так и сегодня, проявите вашу непобедимую мощь. Я очень надеюсь, что вы проложите себе путь по трупам врагов, за что получите благословение Лучезарного Армузда и награду нашего божественного царя царей». Смиренными рабами которого являемся все мы. Войско дружно прогремело, Да будет благословен святозарный армуст, Слава лучезарному царю! Там своих храбрецов воодушевляла мать, А здесь сын. Там собирались освободить пленников, А здесь увезти их в чужую страну. Борьба происходила между матерью и сыном, Мать предводительствовала самоотверженными сынами Армении. Сын предводительствовал кровожадными врагами армянской земли. Одни поднимали спасительный крест Иисуса Христа, другие — лучезарное солнце Зараастра. Религия боролась с религией, богатыри — с богатырями. Хотя миружан был не очень высокого мнения о качествах персидских военачальников, которые, как, например, полководец Карен — выдвигались скорее по признаку родовитости и сословной принадлежности, чем вследствие своих личных достоинств. Все же он считал, что среди низших военачальников были действительно храбрые воины и хорошие люди. О них у Меружаны имелось вполне определенное мнение. Однако главное затруднение заключалось в том, что стан был расположен на месте, скорее пригодном для временной стоянки, чем для военных действий. Конечно, это не могло повергнуть в уныние Миружана, если бы ему не угрожала иная опасность, а именно опасность внутренняя. Это и явилось причиной того, что, когда надо было вести войско на поле битвы, он приказал сначала встать в оборону. Хайер начал ему возражать, настаивая на необходимости произвести прямое нападение на врага и рассеять его, «Было бы большим позором, — сказал он, — если бы мы, прикрывшись щитами, терпеливо ожидали, когда враги начнут осыпать нас стрелами. Правда, они нас держат в осаде, но нам не трудно их самих запереть осадой. Силы врага состоят главным образом из пехоты. Достаточно только приказать нашей храброй коннице выйти из стана, и она окружит их со всех сторон. — Нам нельзя выходить из стана, Хайрмартпет, — взволнованно сказал Миружан. Наш самый опасный враг находится как раз в центре нашего стана. Какой враг? А вот это множество пленных. Они немедленно нападут на нас. А где у них оружие? Они своими оковами разобьют головы стража. Если они попытаются восстать, мы немедленно прикажем перебить всех. Перебить всех. Число их не меньше наших воинов. Хайр Мортпет задумался». Меружан разъяснил свою мысль. «Перед нами две задачи. Во-первых, мы должны сдерживать с пленных, чтобы они не восстали против нас. А во-вторых, драться с вновь явившимся врагом. Поэтому стать на оборону, по крайней мере, в начале боя, для нас более выгодно». Хайр-Мортпет остался при своем мнении, но не стал возражать. Пока в стане Меружана велись споры, князья и нахарары, прибывшие с княгини Воспуракана, без совещаний, без размышлений, Положившись на Всевышнего, поцеловали руку матери Миружана, получили ее благословение и разошлись по своим отрядам. При княгине остались лишь телохранители и слуги дома Арцруни и несколько групп вооруженных ходомокерцев, не покидавших ее. Она сидела на небольшой дорожной тахте, четверо слуг держали над ее головой роскошный балдахин на четырех древках, украшенный кистями из золотых ниток с помпонами. Солнце уже жгло, и зной становился все невыносимее. Вдруг на шею княгини бросился юный артоваст и, обняв ее, стал умолять. — Позволь мне, матушка, идти с ними. Я тоже хочу сражаться. — Успокойся, дитя мое, — ответила княгиня, нежно касаясь его позолоченного шлема. — Тебе еще рано воевать. Когда, Бог даст, возмужаешь, тогда у тебя будет много случаев показать свою отвагу. На пламенных глазах юноши навернулись слезы. «Чем я хуже других?» — раптал он. «Мне постоянно твердят, что я должен стать мужчиной, но ведь я не ребенок, я взрослый». Печальные глаза княгини тоже наполнились слезами. «Невинное дитя», — подумала она, «неужели тебя терзает боль за несчастную родину? Неужели ты чувствуешь, какие злодеяния совершаются в нашей стране? Будь спокоен, дитя мое». — повторила она, целуя бледное лицо неукротимого юноши, — оставайся со мной. Мы будем здесь молиться и наблюдать, как сражаются другие. Надутые от недовольства губы, Артавазда задрожали. Чуть было он не выдал свою тайну. Он хотел сказать, что напрасно его принимают за мальчика, ведь сын княгини, могучий полководец персидских войск, ранен его стрелою.